Глава двадцать четвертая «Рогач, — говорит Георг, — подобен съедобному домашнему животному, например, курице или кролику. Ешь с удовольствием, только когда его лично не знаешь. Но если вместе с ним рос, играл, баловал его и лелеял, только грубый человек может сделать из него жаркое. Поэтому лучше, когда ты с рогачом не знаком». Я молча указываю на стол. Там между образцами камней лежит толстая красная конская колбаса, дар Вацка. Он сегодня утром занес мне эту колбасу. — Ты ешь ее? — спрашивает Георг. — Разумеется. Во Франции мне приходилось есть канину и похуже. Но ты не уклоняйся. Вон лежит подарок Вацка. И я стою перед дилеммой. Она возникла только из-за твоей любви к драматическим ситуациям. Хорошо, говорю, я допускаю. Но как-никак я тебе спас жизнь. Конорс Манша будет шпионить и дальше. Стоит ли игра свеч? Георг берет из шкафа бразильскую сигару. Вацак смотрит на тебя, теперь как на собрата, отвечает он. Для твоей совести в этом конфликт? — Нет. Он, кроме того, еще нацист. Факт, аннулирующий одностороннее братство. Но хватит об этом. — Вацак и мой брат, — заявляет Георг, посылая клубы белого дыма в лицо святой Катарине из раскрашенного гипса. Дело в том, что Лиза обманывает не только его, но и меня. — Ты это сейчас придумал. Удивленно восклицаю я. Ничуть. А откуда же иначе у нее наряды? Вацак в качестве супруга не задает себе этого вопроса. А я не могу не задавать. Ты? Лиза сама мне призналась, хотя я ее не спрашивал. Не желает, чтобы между нами был какой-нибудь обман, так она мне заявила. И она честно этого хочет, не ради шутки. А ты? Ты изменяешь ей со сказочными образами твоей фантазии и с героинями из твоих великосветских журналов? Конечно. А что значит вообще слово «изменять»? Оно обычно употребляется только теми, кому изменяют. Но с каких пор чувство имеет какое-либо отношение к морали? Разве я для того дал тебе здесь среди чувственных образов приходящего дополнительное послевоенное воспитание? Измена? Какое вульгарное название для тончайшей, высшей неудовлетворенности, для поисков все большего, большего. Спасибо, — прерываю я его. Вон тот коротконогий, но очень крепкий мужчина с шишкой на лбу, который сейчас входит в ворота, Только что побывавший в бане мясник Вацк. Он подстригся и еще благоухает одеколоном. Он хочет понравиться своей жене. Разве тебя это не трогает? Конечно. Но он своей жене никогда не может понравиться. Почему же она тогда вышла за него? Она стала с тех пор на шесть лет старше. И вышла за него во время войны, когда очень голодала, а он раздобывал много мяса. Почему же она теперь от него не уйдет? Он грозится, что тогда уничтожит всю ее семью. — Она сама тебе все это рассказывала? — Да. — Боже праведный, — восклицаю я. — И ты веришь? Георг искусно выпускает кольца дыма. — Когда ты, гордый циник, доживешь до моих лет, тебе, надеюсь, уже станет ясно, что верить не только очень удобно, но что иногда наша вера бывает даже оправдана. — Хорошо, — отвечаю я. — Но как же тогда быть с ножом Вацка и с глазами Коннорс Манихи? — И то, и другое очень огорчительно, — говорит Георг. — А Вацак — идиот. В данное время ему живется приятнее, чем когда-либо. Лиза изменяет ему, и поэтому обращается с ним лучше. Подожди, увидишь, как он будет снова орать, когда она к нему вернется и начнет за это вымещать на нем свою ярость. А теперь пойдем обедать. Мы можем все обдумать и по пути. Эдуарда чуть не хватил удар, когда он нас увидел. Доллар вскарабкался почти до биллиона, а у нас все еще имеется запас талонов, и он как будто неисчерпаем. — Вы, наверное, печатаете их, — заявляет он. — Вы фальшивомонетчики, тайком печатаете. Мы хотели бы выпить после обеда бутылку «Фостерия Зуэтан». Гартена с достоинством заявляет Георг. Как это после обеда? Недоверчиво спрашивает Эдуард. Опять какие-то штучки. Это вино слишком хорошо для тех обедов, какими ты нас кормишь за последнее время, заявляю я. Эдуард вскипает. Обедать на прошлогодние талоны, по шесть тысяч гнусных марок за обед, да еще критику наводить — это уж черт знает что. Следовало бы позвать полицию. Зави. Еще одно слово, и мы будем обедать только здесь, а вино пить в Соллерни. Кажется, у Эдуарда сейчас печенка лопнет, но он сдерживает себя из-за вина. Язву желудка! Бормочет он и поспешно удаляется. Язву желудка я себя нажил из-за вас. Только молоко могу пить. Мы садимся и озираемся. Я украдкой ищу глазами Герду, так как совесть у меня нечиста, но нигде ее не нахожу. Вместо этого замечаю знакомое, веселое, усмехающееся лицо. Кто-то спешит к нам через зал. Ты видишь? Обращаюсь я к Георгу Ризенфельд, опять здесь. Тот лишь, кто знал тоску. Ризенфельд здоровается с нами. Вы явились как раз вовремя, чтобы поблагодарить нас. Обращается к нему Георг. Наш молодой идеалист вчера из-за вас дрался на дуэли. Американская дуэль, нож против кусочка мрамора. Что такое? Ризенфельд садится и требует себе пива. Каким образом? — Господин Вацик, муж вашей дамы Лизы, которую вы преследуете букетами и конфетами, решил, что эти подношения идут от моего товарища, и подстерег его с длинным ножом. «Ранены — Ранены? — отрывисто спрашивает Ризенфельд и разглядывает меня. — Только подметка, — отвечает Георг. Вацик легко ранен. Вы, наверное, опять врете? На этот раз нет. Я с восхищением смотрю на Георга. Его дерзость зашла весьма далеко. Но Ризенфельда сразить не так просто. — Пусть уезжают, — решает он тоном римского цезаря. «Кто — Кто? — спрашиваю я. — Вацак? Вы? Я? А почему не вы? Или вы оба? Вацак опять будет драться. «Вы — естественная жертва. На нас он не подумает, мы уже лысые, значит, уехать надо вам, понятно?» «Нет», — отвечаю я. «Разве вы и без того не собирались покинуть этот город?» «Не из-за Лизы». «Я ведь сказал, вы и без того собирались», — продолжает Ризенфельд. «Неужели вам не хотелось бы изведать бурную жизнь большого города?» «В качестве кого?» В больших городах даром не кормят, в качестве сотрудника газеты в Берлине. Вначале вы немного будете зарабатывать, но на жизнь в обрез хватит, а там видно будет. — Вы предлагаете мне? — спрашиваю я, задыхаясь. — Вы же меня несколько раз спрашивали, не знаю ли я чего-нибудь подходящего для вас. Что ж, у Ризенфельда есть связи, и я могу вам кое-что обещать, поэтому и заехал. 1 января 1924 года можете приступать. Должность скромная, зато в Берлине. Решено? Стоп, — заявляет Георг. Он обязан предупредить об уходе за пять лет. Ну, так он смоется, не предупредив, ясно. Сколько же он будет получать? — спрашивает Георг. — Двести марок, — спокойно отвечает Ризенфельд. «Я сразу почувствовал, что вы мне голову морочите», — сердито заявляю я. «Вам что, приятно дурачить людей двести марок? Разве такая смехотворная сумма еще существует?» «Она снова будет существовать», — заявляет Ризенфельд. «Где?» — спрашиваю я. «В Новой Зеландии?» «В Германии. Ржаная марка». Имеется в виду рентная марка, выпущенная в 1923 году. Ничего на этот счет не слышали? Мы с Георгом переглядываемся. Слухи об установлении новой валюты действительно ходят. При этом одна марка должна стоить столько, сколько определенная мера ржи. Но за последние годы было так много всяких слухов, что им уже перестали верить. «На этот раз, правда», — говорит Ризенфельд, — «я знаю об этом из самых достоверных источников. А потом ржаную марку заменят золотой. Таково решение правительства». «Правительство? Оно же само виновато в девальвации. Может быть. Но теперь вопрос решен. У него больше нет долгов. Один биллион инфляционных марок будет равняться одной золотой марке». А потом золотая марка опять начнет падать, да, и мы опять начнем плясать от печки. Ризенфельд допивает свое пиво. — Так вы хотите или не хотите? — спрашивает он. Кажется, что в ресторане вдруг наступила глубокая тишина. — Хочу. Мне кажется, что ответил не я, а кто-то рядом со мной. На Георга я не решаюсь взглянуть. — Вот это разумно, — заявляет Ризенфельд. Я рассматриваю скатерть. Она словно расплывается передо мной. Потом я слышу, как Георг говорит. — Кельнер, сейчас же подайте бутылку Форстере Зюттенгартена. Я поднимаю глаза. — Ты же нам жизнь спас, — говорит он. — Вот почему. — Нам? Почему нам? — спрашивает Ризенфельд. Отдельного человека спасти нельзя, — отвечает Георг с полным самообладанием. С ним всегда связано несколько других. Трудная минута миновала. Я с благодарностью смотрю на Георга. Я его предал от того, что не мог не предать. И он это понимает. Он ведь остается здесь. — Ну, ты приедешь ко мне в гости, — говорю я. И тогда я познакомлю тебя с берлинскими светскими дамами и знаменитыми актрисами. Все это мечты, молодые люди, — обращаются ко мне Ризенфельд. — А где же вино? спрашивает он. — Ведь я только что спас вам жизнь. Трудно сказать, кто кого тут спас. Каждый когда-нибудь кого-то спасает, — замечает Георг, — так же, как он всегда кого-то убивает даже если и не догадывается об этом. Вино стоит на столике. К нам подходит Эдуард. Он бледен и расстроен. — Дайте мне стакан. — Исчезни, — восклицаю я, лизоблюд. — Мы и одни выпьем это вино. — Не потому. Пусть бутылку запишут на меня, я оплачу ее. Но поделитесь со мной. Мне необходимо что-нибудь выпить. Ты хочешь угостить нас этой бутылкой? Подумай, что ты говоришь. То, что сказал. Валентин умер, — заявляет Эдуард. Валентин? А Что с ним случилось? — Паралич сердца. Мне только что сообщили по телефону. Он тянется к стакану с вином. И ты хочешь по этому случаю выпить, негодяй? с гневом восклицаю я, отделался от него. Клянусь вам, нет, не поэтому. Ведь он же спас мне жизнь. — Как? — спрашивает Ризенфельд. — Вам тоже? — Конечно, мне, а то кому же. — Что это, — удивляется Ризенфельд, — разве мы клуб спасателей жизни? — Такое уж время, — отвечает Георг. — За эти годы жизнь многих была спасена. А многих, не была. Я с удивлением смотрю на Эдуарда. У него в самом деле слезы на глазах. Но кто его знает, искренне ли это? — Я тебе не верю, — заявляю я. — Это ты желал ему смерти? Сколько раз ты говорил об этом? Тебе хотелось сэкономить твое проклятое вино? Клянусь вам, нет. Мало ли что иной раз сболтнешь. Но ведь не всерьез же. Из глаз Эдуарда вот-вот польются слезы. Он спас мне жизнь. Ризенфельд встает. Хватит с меня этой болтовня о спасении жизни. После обеда вы будете в конторе? Хорошо. А вы больше не посылайте цветов, Ризенфельд, предостерегает его Георг. Ризенфельд кивком прощается с нами и исчезает. Выражение его лица трудно определить. Выпьем. «Стакан в память Валентина», — говорит Эдуард. Его губы дрожат. «Ну, кто бы подумал! Через всю войну прошел. А теперь вот дело секунды, и он лежит мертвый. Если уж хочешь сентиментальничать, так делай это по-настоящему. Принеси бутылку того вина, в котором ты ему всегда отказывал». Йоганис Бергерт? Да, хорошо». Эдуард торопливо встает и уходит, переваливаясь. — А мне кажется, он искренне огорчен, — говорит Георг. — Чувствует искреннее огорчение и искреннее облегчение. Я это и имею в виду. Большего, как правило, и требовать нельзя. Мы сидим молча. За несколько мгновений произошло немало, верно? — говорю я наконец. Георг смотрит на меня. «Твое здоровье! Ведь когда-нибудь ты все равно уехал бы!» «А Валентин?» Он прожил на несколько лет больше, чем можно было предполагать в 1917 году. «Все мы прожили больше. Да, и мы должны были бы эти годы использовать. А разве мы этого не делаем?» Георг смеется. Используем в те минуты, когда не хотим ничего другого, кроме того, что делаем. Я отдаю честь. Значит, я эти годы никак не использовал, а ты... Он щурится. Пойдем смоемся отсюда, до того, как Эдуард возвратится к черту его вино. Нежная, — шепчу я в темноте, повернувшись к стене. Нежная и дикая мимоза и хлыст. Как безумен я был, желая владеть тобой. Разве ветер запрешь? Чем он станет? Затхлым воздухом. Иди, иди своим путем, ходи по театрам и концертам. Пусть твоим мужем станет офицер запаса, директор банка или инфляционный герой. Иди, юность, ибо ты покидаешь только того, кто хочет тебя покинуть. Ты — знамя, которое трепещет, но не дается в руки. Ты — парус в синеве небес, фатаморгана, игра пестрых слов. Иди, Изабелла, иди, моя запоздавшая, настигнутая, из довоенных лет пришедшая, слишком много узнавшая, не по годам умудренная юность. Уходите вы обе, и я уйду. Нам не за что упрекать друг друга. И хоть разойдемся мы в разные стороны, но и это только так кажется, ведь смерть не обманешь, ее только можно выдержать. Прощай. Каждый день какая-то часть нас самих умирает, но и каждый день мы живем немного дольше. Вы мне это открыли, и я не забуду, что нет уничтожения, и тот, кто ничего не хочет удержать, владеет всем. Прощайте. Целую вас моими пустыми губами. Сжимаю вас в объятиях, которые не смогли вас удержать. Прощайте, прощайте вы, живущие во мне до тех пор, пока я вас не забуду. Я держу в руке бутылку водки и сижу на последней скамье в аллей, откуда видны все корпуса лечебницы. В кармане у меня хрустит чек на твердую валюту на тридцать полноценных швейцарских франков. Чудеса не прекращаются. Швейцарская газета, которую я уже два года бомбардирую своими стихами, в припадке безумия приняла один и сейчас же прислала мне чек. Я уже заходил в банк, все в порядке. Управляющий банком немедленно предложил мне оплатить этот чек черными марками. Я ношу чек в нагрудном кармане возле сердца. Он опоздал на несколько дней. Я смог бы тогда купить на него новый костюм и белую рубашку, иметь элегантную внешность и в таком виде предстать перед дамами торговин. Но я уезжаю. Посвистывает декабрьский ветер, чек похрустывает. Я сижу здесь, внизу, на скамейке, в воображаемом смокинге и лакированных туфлях, которые мне обещал Карл Бриль. Хвалю Господа и обожаю тебя, Изабелла. В боковом кармане у меня небрежно засунутый тончайший батистовый платок. Я путешествующий капиталист. Красная мельница у моих ног. Если захочу, в моей руке блеснет шампанское бесстрашных пьяниц, всегда недостаточно пьяных, напиток фельдфебеля кнопфа, которым он заставил смерть обратиться в бегство, и я пью, глядя на серую стену, за которой находишься ты, Изабелла, ты, юность с твоей матерью, с бухгалтером Господа Бога Бодендиком, с командиром разума Вернике, с великим смятением и вечной войной. Я пью и смотрю влево. Там окружной родильный дом. В нескольких окнах еще горит свет. Матери родят. И меня вдруг изумляет, как близко стоит родильный дом от лечебницы для душевнобольных. Я знаю этот дом, должен знать, ведь я же в нем родился, но до сих пор об этом как-то не думал. Приветствую и тебя, знакомое убежище, улей плодовитости. Мою мать привезли сюда от того, что родители были бедны и здесь рожали бесплатно, если роды принимали учащиеся, будущие акушерки. Таким образом, я уже при своем рождении послужил науке. Приветствую архитектора, который с таким глубокомыслием построил тебя, родильный дом, почти рядом с другим домом. Вероятно, в этом не было никакой иронии, ибо лучшие остроты на свете говорятся серьезными людьми, которые на виду. Во всяком случае, да здравствует наш разум. Но не будем чересчур гордиться им. И не будем в нем слишком уверены. Ты, Изабелла, получила его обратно, этот дар донайцев. А наверху сидит Вернике и радуется. И он прав. Но каждая правота — это шаг к смерти. И тот, кто прав, всегда становится черным обелиском, над гробным памятником. Бутылка пуста. Я зашвыриваю ее как можно дальше. Падая, она мягко ударяется о взрыхленную пашню. Я встаю. Выпито достаточно. Я созрел для красной мельницы. Сегодня Ризенфельд устраивает там прощальный вечер в честь спасших ему жизнь. Будут Георг, Лиза, потом приду я. Мне нужно предварительно кое с кем попрощаться и мы все вместе грандиозно отпразднуем прощание с инфляцией. Поздно ночью следуем мы по Гросса-штрассе, словно похоронное шествие пьяных. Редкие фонари мигают. Несколько преждевременно опускаем мы в могилу истекший год. К нам присоединились Вилли и Рене де ла Тур. Между Вилли и Ризенфельдом Разгорелся яростный спор. Ризенфельд клянется, что инфляции пришел конец и что вводится ржаная марка, а Вилли заявляет, что он тогда станет банкротом, и уже по одному этому такой слух не может быть правдой. Зато Рене де ла Тур стала очень молчаливой. Сквозь веющий ветром ночной сумрак мы видим вдали другое шествие. Оно движется нам навстречу с противоположного конца Гросса-Штрасс. — Георг, — говорю я, — пусть, дамы, немного отстанут. Похоже, что те затеют с нами ссору. Ладно. — Мы уже возле нового рынка. Если заметишь, что они берут верх, сейчас же беги в кафе Мац, — инструктирует Лизу Георг. Спросишь там Бодо Ледерхозе и скажешь, что нам нужен. Затем повертывается к Ризенфельду. — Лучше сделайте вид, что не имеете никакого отношения к нам. — А ты, Рене, удирай, — наставляет Вилли свою даму. — Держись подальше, если начнется драк. Второе шествие подошло к нам вплотную. Его участники в сапогах. Это же великая мечта немецкого патриота, и все они, кроме двух, не старше восемнадцати-двадцати лет, зато их вдвое больше, чем нас. Мы минуем друг друга. — А этого красного пса мы знаем! — вдруг кричит кто-то. Шевелюра Вилли светится и ночью. — И того вон лысого! — кричит второй голос и показывает на Георга. — Бей их! — Лиза, беги! — говорит Георг, — и у Лизы только подметки засверкали. — Эти трусы хотят позвать полицию! — восклицает Белобрысый очкастый молодчик. Он намерен погнаться за Лизой. Вилли дает ему подножку, Белобрысый летит на земь, и тут же начинается свалка. Нас пятеро, не считая Ризенфельда, вернее, четверо с половинкой. Половинка — Герман Лоц, наш однополчанин, — и инвалид войны. У него левая рука ампутирована по самое плечо. Он и другой наш сотоварищ, малорослый Келлер, присоединились к нам в кафе «Централь». — Берегись, Герман! — кричу я. — Как бы они тебя ни сбили! Держись посередке! А ты, Келлер, если упадешь, кусай их! — Прикрыть стылу, командует Георг. — Правильный приказ. Но в данную минуту нашим прикрытием служат всего-навсего большие витрины магазина мод Макса Клейна. Патриотическая Германия атакует нас, а кому приятно, если его прижмут к витрине? Об осколке раздерешь себе спину, да и хозяин потребует возмещения убытков, и если мы застрянем в разбитой витрине, то будем пойманы с поличным бегство окажется невозможным. Пока мы держимся тесной кучкой. Витрины изнутри слегка освещены. Поэтому наши противники нам очень хорошо видны. Я узнаю одного из более взрослых. Он был в числе тех, с кем у нас в кафе «Централь» уже произошел скандал. Следуя древнему правилу, что надо сначала обезвредить вожаков, я кричу ему «Подходи, трус! Лопоухая задница!» Но он об этом и не помышляет. «А ну!» — Вырвите-ка его оттуда, — приказывает он своей охране. Трое бросаются на нас. Вилли дает одному молодчику такой удар по голове, что тот валится с ног. Второй вооружен резиновой дубинкой и бьет меня по руке. Я не могу его схватить, поэтому он хватает меня. Вилли это видит, делает скачок и выкручивает ему кисть. Резиновая дубинка падает на землю. Вилли хочет ее поднять, но его опережает другой. — Хватай дубинку, Келлер! — кричу я. Келлер вмешивается в свалку дерущихся на земле, где борется Вилли в своем светло-сером костюме. Наш боевой порядок прорван. Я получаю удар и отлетаю к витрине с такой силой, что звенит стекло. К счастью, оно цело. Над нами открываются окна, а позади, из глубины витрины, на нас таращат глаза элегантные деревянные манекены Макса Клейна. Они неподвижны в своих одеждах, сшитых по последней зимней моде и похожи на странную немую версию рассказа о древнегерманских женщинах, которые, стоя перед военными обозами, разжигали боевой пыл воинов. Долговязый прощеватый малый хватает меня за горло, от него несет селедкой и пивом, а лицо так близко от моего лица, словно он намерен поцеловать меня. Моя левая рука совсем онемела от удара дубинкой. Пытаюсь большим пальцем правой руки нажать ему на глаз, но он мешает мне тем, что крепко прижимается головой к моей щеке, словно мы противоестественные влюбленные. Я не могу и пнуть его ногой, так как он стоит слишком близко, и я оказываюсь в довольно беспомощном положении. Но в ту минуту, когда я, задыхаюсь последним усилием, соскальзываю на мостовую, я вижу нечто, кажущееся мне бредом моего меркнущего сознания. Из прыщеватого лба этого молотчика вдруг вырастает цветущий куст герани, словно это особо удобренная куча навоза. В его глазах появляется покорное изумление, рука, сжимающая мне горло, ослабевает, вокруг нас разлетаются глиняные черепки, я приседаю, освободившись, резко выпрямляюсь и слышу громкий треск. Мне удалось ударить его снизу головой в подбородок, и он медленно оседает на колени. Странная вещь. Корни герани — который в нас запустили сверху, так тесно обхватили его голову, что этот прощеватый германец падает на колени, увенчанный цветком. Он кажется прелестным потомком своих предков, украшавших головы бычьими рогами. А на его плечах, словно обломки разбитого шлема, лежат два майоликовых черепка. Это был большой цветочный горшок, но лопу патриота, как видно, оказался медным Я чувствую, как он, все еще стоя на коленях, пытается меня ударить в пах. Я хватаю герань вместе с корнями и комьями прилипшей земли и хлещу его по глазам. Он подносит руки к глазам, трет их, и так как я не могу пустить в ход кулаки, то в свою очередь даю ему пинок в пах. Он точно сламывается и опускает руки, чтобы защитить себя. Я опять хлещу его по глазам, переплетенными корнями с землей и песком, и жду, когда он снова поднимет руки, чтобы протереть глаза. Но он падает ниц, словно отвешивая по-восточному низкий поклон, и через миг все вокруг меня наполняется звоном. Я зазевался и получил сбоку оглушительный удар. Медленно соскальзываю землю вдоль витрины. Кукла-великанша в бобровой шубе — безучастно пялится на меня намалеванными глазами. «Пробиваться к уборной!» — слышу я голос Георга. Он прав. Нам нужно более надежное прикрытие с тыла. Но хорошо ему приказывать. Мы вклинены в противника. Он откуда-то получил подкрепление, и дело идет к тому, что мы с пробитыми головами останемся лежать среди манекенов Макса Клейна. В эту минуту я замечаю, что Герман Лоц стоит возле меня на коленях. «Помоги мне стащить рукав!» — кричит он. Я берусь за левый рукав его куртки и сдергиваю его. Виден поблескивающий протез. Это никелевый остов, лишь на конце которого прикреплена искусственная рука в черной перчатке. Поэтому его и прозвали «Герц фон Берлихенген — «Железный кулак». Быстро отстегивает он протез от плеча, затем берет настоящей рукой искусственную и встает на ноги. Дорогу! Идет Гетс! кричу я снизу. Георг и Вилли быстро расступаются и пропускают Германа. Он размахивает вокруг себя протезом точно цепом и сразу же попадает в одного из вожаков. Атакующие на миг отступают. Герман врывается в их толпу и начинает вертеться, далеко вытянув руку с протезом. Он держит его за плечо и стальной, искусственной рукой наносит удары. «Скорее к кричит он при этом. «Я прикрою вас!» Герман работает искусственной рукой, и это странное зрелище. Я видел не раз, как успешно он ею сражается. Наши противники не видели. Они опешили. И несколько мгновений стоят неподвижно. Точно в их толпу ворвался сатана. Нам это замешательство на пользу. Мы пробиваемся через них и мчимся к уборной на новом рынке. Пробегая мимо, я вижу, как Герман наносит здоровенный удар по орущей морде второго вожака. «Скорее, Геоц!» — кричу я. «Беги с нами! Мы пробились!» Герман снова орудует протезом. Пустой рукав его куртки летает вокруг него. Он делает культей судорожные движения, чтобы удержать равновесие, и два носителя сапог, загородившие ему дорогу, ахая и девясь, в страхе уставились на него. Один получает удар в подбородок, другой, видя, что на него несется со свистом черная искусственная рука, верещит от ужаса и, прикрыв глаза руками, убегает прочь. Мы Достигли уборной, красивого квадратного здания из песчаника, и окапываемся на дамской половине. Ее легче защищать. В мужскую можно проникнуть сверху и напасть на нас с тылу. У дам окна маленькие и расположены довольно высоко. Противники последовали за нами. Теперь их, по крайней мере, человек двадцать. Им на помощь явились еще нацисты. Я вижу несколько мундиров навозного цвета и тут же замечаю, что с того края, где стоим Герман и я, они пытаются прорваться. Однако, невзирая на свалку, я замечаю, что сзади и к нам спешит подкрепление. Через секунду я вижу, как Ризенфельд, сложенным вдвое портфелем, в котором, я надеюсь, лежат образцы гранита, лупит кого-то а Рене де ла Тур, стащив с ноги ботинок на высоком каблуке и, схватив его за шнуровку, намеревается драться каблуком. Но в ту минуту, когда я смотрю на это, какой-то молодчик с разбегу бьет меня головой под ложечку, так что воздух, чем-то хряснув, вылетает у меня изо рта. Я отбиваюсь слабо, но с яростью, и вдруг у меня возникает ощущение, что все это мне уже знакомо. Я автоматически поднимаю колено, так как жду, что этот баран снова меня ободнет. Одновременно я вижу картину, которая в данной ситуации кажется мне одной из самых прекрасных — Лиза. Словно Ника Самофракийская мчится к нам через рынок, рядом с нею Бодо Ледерхозе, а за ним весь его певческий союз. В ту же секунду я ощущаю новый удар барана, но портфель Ризенфельда, словно желтый флаг, опускается на него. Вместе с тем Рене де ля Тур с размаху бьет куда-то вниз и бараны спускает вопль. Рене кричит подчеркнуто генеральским голосом: Смирно, негодяй! Часть агрессоров невольно вздрагивает. Затем в бой вступают члены Певческого Союза, и мы. Свободны. Я выпрямляюсь. Вдруг стало тихо. Агрессоры бежали. Они утаскивают с собою своих раненых. Герман лоц возвращается. Он, как Центавр, догнал бегущего противника и наградил кого-то еще одной железной оплюхой. Наш урон не очень велик. У меня на голове шишка с добрую грушу и ощущение, что сломана рука, но она не сломана. Кроме того, меня тошнит. Я слишком много выпил, чтобы бодание в живот могло доставить мне удовольствие. И снова меня мучит воспоминание о чем-то, чего я не могу вспомнить. Что же это все-таки? «Если бы я мог глотнуть водки», — говорю я. — И получишь ее, — отвечает Бодо Ледерхозе. — Только уйдем скорее отсюда, пока не явилась полиция. В этот миг раздается звонкий шлепок. Удивленные мы оборачиваемся. Лиза кого-то ударила. — Пьяница проклятый! — спокойно говорит она. — Вот как ты заботишься о доме и о жене! — Ты... Клокочущим голосом отвечает кто-то. Лиза дает вторую оплеуху. И тут вдруг узел моих воспоминаний распутывается. Вацик! Вон он стоит и почему-то прижимает руки к заднице. — И это мой супруг! — на весь рынок заявляет Лиза, никому не обращаясь. — Приходится быть женой вот этого сокровища! — Вацик не отвечает. Кровь льется по его лицу. Прежняя рана на лбу, которую я нанес ему, снова открылась. Кроме того, и с волос его капает кровь. — Это вы его так отделали? — в полголоса спрашиваю я Ризенфельда. — Портфелем. Он кивает и внимательно разглядывает Вацк. — Бывают же встречи, — говорим мы. — А что у него с задницей? — Почему он держится за нее? — Его ужалила оса, — поясняет Рене де Тур и вкалывает длинную шпильку в серебристо-голубую бархатную шапочку, сидящую на ее кудрях. — Примите мое глубочайшее уважение. Я отвешиваю ей поклон и подхожу к вацку. — Так, — говорю я. — Теперь мне известно, кто боднул меня головой в живот. Это что же, благодарность за советы, как лучше наладить свою жизнь? Вацак удивленно уставился на меня. — Вы? — Но я же вас не узнал, Господи! — Он никогда никого не узнает, — саркастически заявляет Лиза. Вацак представляет собой печальное зрелище. При этом я вижу, что он буквально последовал всем моим указаниям. Гриву свою он коротко подстриг. Удар, нанесенный Ризенфельдом, оказался тем чувствительнее. На нем даже новая белая рубашка, но в результате кровь на ней гораздо заметнее, чем была бы на цветной. Вот уж не везет, так не везет. — Пошли домой, пьяница, буян, — говорит Лиза и уходит. Вацак послушно плетется за ней. Они идут через рынок, одинокая пара. Никто не следует их примеру. Георг помогает лоцу кое-как прикрепить к плечу протез. «Пошли», — говорит Ледерхозе, — «в моей пивной вы еще можете чего-нибудь глотнуть, ведь мы свои люди». Сидим некоторое время с Бодо и членами его союза. Затем отправляемся домой. Подкрадывается серый рассвет. Мимо нас проходит мальчишка-газетчик, Ризенфельд делает ему знак и покупает газету, В ней крупными буквами напечатано Конец инфляции один биллион, одна марка. — Что скажете? Ребят, я ведь, может быть, действительно уже банкрот, заявляет Вилль. Я еще спекулировал на понижении курса. Он огорченно смотрит на свой серый костюм, потом на Рене. Как нажился, так и прожился. «Но что такое деньги, верно?» «Деньги — вещь очень важная, — холодно отвечает Рене, — особенно, когда их нет. Мы с Георгом идем по Мариенштрасс. Как странно, что в Адску дали трепку именно я и Ризенфельд, — говорю я, — а не ты. Ведь было бы естественнее, если бы дрались друг с другом вы. «Конечно». Но это было бы более несправедливо. Несправедливо, удивляюсь я. Ну, в более сложном смысле. Сейчас я слишком устал, чтобы объяснять. Мужчинам, которые уже полысели, не следовало бы драться. И им следовало бы философствовать. Тогда тебе предстоит очень одинокая жизнь. Кажется, в воздухе вообще запахло драками. Не думаю. Какой-то отвратительный карнавал кончился. Разве сейчас все не напоминает космический великий пост? Гигантский мыльный пузырь лопнул. — И, — говорю я, — и, — повторяет он, — кто-нибудь пустит новый мыльный пузырь. Еще огромнее. Все может быть. Мы стоим в саду. Серо-молочное утро, как будто омывает кресты. Появляется невыспавшаяся младшая дочь Кнопфа. Она ждала нас. Отец сказал, что за двенадцать биллионов вы можете взять обратно его памятник. Скажи ему, что мы предлагаем восемь марок. Да и это только до полудня. Теперь деньги будут в обрез. — Что такое? — спрашивает Кнопф из своей спальни. Он подслушивал. — Восемь марок, господин Кнопф, а после обеда только шесть. Курс падает. Кто бы подумал, вместо того, чтобы подниматься? — Пусть лучше памятник останется у меня навеки! — мародеры проклятые, — хрипит Кнопф и захлопывает окно.